Отступление. Моделирование личности. Что есть человек? Какой ученый и вообще думающий не задавал себе этого вопроса? Каждый отвечал по-своему. Мы подошли к человеку со своих позиций. Можно ли создать его эвристическую модель? «Знаю, знаю, скажет невозможно». Модель – это недопустимое упрощение и так далее. Человек ужасно сложен. Никто и не спорит. Уникальность каждого человека выражается набором генов. Они определяют его физические и психические черты. Но врожденный живой разум отличается от машинного интеллекта возможностью тренировки. Он обучаем В нем создаются новые модели и исчезают старые. Он воспитуем, меняется потребности чувства, формируется убеждение. Я не буду подробно описывать модель личности. Она опубликована в книге «Природа человека». Ограничусь только общими сведениями. В модели личности мы максимально обобщаем действия, в противоположность модели разума, И сдвигаем акцент на понятие «чувство», «потребности», убеждения, которое обеспечивает распределение усилий по видам деятельности. Для этого мы делим сутки на отрезки времени, выделяя затрату его на производственный труд, на домашний труд, на развлечение, на отдых, на общение в зависимости от того, кого моделируем. Также делим вневременные занятия попутные к основным, выделяем высказывания и поступки, выражающие отношение к семье, к товарищам, к обществу. Таким образом, модель личности – это отражение поведения человека в самом обобщенном виде. Человек предстаёт в самой своей сущности, но без детализации поступков. Модель может касаться отдельного человека – если провести изучение его психики и деятельности, но она может быть и обобщенной, представлять среднего человека социальной группы или возраста, может представлять людей определенного психологического типа. Наконец, при крайней степени обобщения, она – количественное выражение черт, присущих человеку вообще. Всякая модель требует определенности. Классификация параметров, их выражение числом. Тут и начинаются трудности. Какие чувства, от каких потребностей. У каждого об этом свои представления. Следовательно, мало надежды, что с нашей моделью согласятся все. Вам представлена упрощенная таблица параметры потребностей из моей книги «Природа человека». Число потребностей для упрощения модели сокращено до минимума. В первом столбце не очень строго определены потребности и названы чувства, вызванные ими, приятные и неприятные. В следующих столбцах выделено три параметра. Первый – значимость по максимуму приятного. Означает, насколько велико в сравнении с другими «приятное чувство» когда эта потребность полностью удовлетворена. Значимости чувств грубо разделены на три группы. Большая, средняя и малая. Все в сравнении с другими. Второй параметр – значимость по несчастью. Насколько в сравнении с другими непереносимо лишение платы, удовлетворяющей эту потребность. Иначе, насколько сильно несчастье от лишения. Параметры потребности Столбец 1. Основные потребности Столбец 2. Значимость по максимуму приятного Столбец 3. Адаптация к приятному и повышение притязаний Столбец 4. Значимость по максимуму неприятного Столбец пятый – адаптация к неприятному, привыкание. Столбец шестой – степень разнообразия врожденных типов. Собственность, богатство, бедность, жадность, голод. Большая, большая, большая, плохая. Малое. Безопасность, чувство страха или покой при безопасности. Малое, большая, большая, плохая, средняя. Семейные потребности и соответствующие чувства. Сексуальность, любовь к детям, лишение их. Большая, малое. Большая, средняя, малая. Лидерство, подчиненность. Чувство от подавления другого и от подчинения подавлению. Агрессивность. Большая, большая, средняя, хорошая, большая. Альтруизм, сопереживание. Эгоизм, замкнутость, общение, одиночество. Малая, малая, средняя, средняя, большая. Интерес, любознательность, удовольствие от деятельности, отсутствие информации, скука. Средняя, средняя, малая, хорошая, большая. Утомление от напряженного труда, удовольствие от отдыха и развлечений. Средняя, большая, средняя, средняя, средняя. Проанализировав литературу и свой опыт, я попытался представить, сколь велико разнообразие людей по каждой данной потребности. Это отражено в пятом столбце. Как правило, более древние потребности более универсальны, чем те, что возникли сравнительно позже в процессе эволюции. Примерно в таком порядке они расположены в таблице. В первой строчке значится «собственность». Приближенная – это человеческая интерпретация потребностей в пище, присущей всему живому. Цивилизация снабдила человека вещами – Большинство из них уже не относятся к пище, но приятное чувство обладания распространяется и на них. И наоборот, голод неприятен, предвидение его тоже, бедность как раз соответствует этой угрозе. Значимость чувств от собственности одинаково большая, что от обладания, что от голода. Но адаптация существенно разнится. К удовольствию от обладания быстро привыкают, и требуется что-то новое, притязания растут. Другое дело – голод, к нему привыкнуть нельзя, адаптация плохая. Разнообразие людей по жадности и голоду небольшое, особенно по голоду, потому что собственность на вещи стимулируется еще из других источников. Возможно, я ошибаюсь. Жажда богатства поражает далеко не всех людей, но боюсь, что многих. Потребность безопасности. Покой, когда опасности лишений нет и не предвидится, и страх, когда опасность есть. Для наших древних предков страх был столь же значим, как голод. Теперь все изменилось. Общество обезопасило жизнь отдельных граждан, хотя прогресс техники увеличил всеобщий страх перед войной. Значимость удовольствия от безопасности малая. Мы быстро привыкаем к нему и перестаем замечать. Другое дело страх. Большая значимость и плохая адаптация. Разнообразие людей по трусости и храбрости у меня поставлено среднее. Не буду настаивать. В третьей строке объединены все потребности, вытекающие из инстинкта продолжения рода. Я назвал их семейными. Значимость по максимуму приятного, несомненно, большая. Любовь и голод правят миром. Реальная значимость в реальном обществе, несомненно, большая. Большой вес в уровне душевного комфорта, УДК с плюсом, когда есть любовь, и с минусом, когда ее лишаетесь. Адаптация к любви, смотря какой. К маленькому ребенку почти отсутствует, к взрослому, любимому, увы, существует. Сложное чувство любовь в современном обществе. Факторы информированности и соответствия убеждений партнеров наложили большие ограничения на простое сексуальное чувство. Они же имеют прямое отношение к адаптации. Если есть гармония интеллектуальных качеств, она, адаптация, замедляется и наоборот. Для потребностей, исходящих из стадного инстинкта, я выделил целых две строки. Уж очень они сложны. Первая группа чувств связана с лидерством и подчиненностью. Сначала удовольствие от выигрыша в соревновании, от первенства. Потом приятное чувство от уважения окружающих. Удовлетворенное лидерство дает большое удовольствие, значимость его велика. Есть и другая сторона лидерства. Приятно выигрывать и повелевать, но совсем иначе с подчинением. Это, скажем, сносно, и то только когда источник власти, попросту начальник, представляет авторитет. Подчиненность заложена в генах так же, как лидерство, причем в обратной пропорции. Много лидерства, мало подчиненности. На этом принципе построена организация животной стаи. Она подбирается из таких членов, чтобы у них было... Приемлемое соотношение этих качеств. Если в стае собирается два ярких лидера, конфликты неизбежны и одному придется убраться. В малых группах из людей, призванных работать вместе, действует тот же закон. Он смягчается убеждениями, но не зачеркивается. Психологическая совместимость строится на подборе по этому принципу. Почти каждый человек считает себя хорошим. Это самоутверждение заложено в генах. Унижение достоинства, принуждение к подчинению беспризнанной авторитетности всегда вызывает сопротивление, вплоть до агрессивности действий в состоянии эмоций гнева, направленных против вызвавшей их причины. Агрессивность измеряется величиной повода для гнева, и интенсивностью ответных действий в гневе. К сожалению, этим не исчерпывается позорное качество человека. Есть люди, способные еще и на трезвую жестокость, когда боль и страдания причиняется без эмоций гнева, а ради получения удовольствия. К счастью, такие встречаются редко. В пятой строке стоит еще одна потребность. В ней я объединил... Два сходных полярных качества – альтруизм, эгоизм и общительность-замкнутость. Они основываются на потребности общения и степени доброты. Ее я, выражаю коэффициентом, получать-отдавать. У эгоиста больше единицы, а у альтруиста меньше. Значимость доброты в сравнении с другими качествами, дающими удовольствие, невелика. Общение много значит в жизни человека. Оно необходимо почти как птица. Но в балансе приятного его роль не столь заметна. Возможно, потому что современная жизнь дает большую дозу общения и наступает адаптация. Однако отсутствие общения, например, Вынужденное одиночество в балансе неприятного значит гораздо больше, особенно для экстравертов. Так психологи называют общительных, в противоположность интровертам замкнутым. Адаптацию к одиночеству я обозначил как среднюю, хотя понимаю, что она разная для разных типов. Важнейший вопрос социальной психологии о степени сопереживания или попросту о милосердии. это когда человек испытывает чувство другого, разделяет его радости и горе, реагируя на это помощью или хотя бы выражением сочувствия. Это качество можно отразить как значимость чужих чувств в отношении своих коэффициентом чужое свое. Для матери он больше единицы. Для незнакомых людей коэффициент измеряется десятыми долями. Он вообще может быть и отрицательной величиной, когда горе ненавистного человека вызывает радость. Видите, какой интересный показатель. Через него выражаются все чувства отношений, симпатии, антипатии, равнодушие, ненависть. Индивидуальные различия, сопереживания большие. Есть люди талантливые на доброту и есть откровенно злые. А один закон несомненен. Ближайшее знакомство повышает коэффициент сопереживания, поэтому общение полезно между народами так же, как и между людьми. Следующий пункт в списке потребностей обозначен словом «интерес». Здесь объединены все виды удовольствий, которые не имеют явного практического значения, в плане удовлетворения потребностей, диктуемых инстинктами, не только от цели действий, но и от самого интереса. Дело ради делания, а не цели. Познание ради информации, а не пользы. Вот что присуще всем нам. Это такие же полноправные потребности, как в пище, семье, общения или безопасности. Адаптация к новому в смысле возрастания притязаний от насыщения – среднее, а разнообразие по нематериальным потребностям – большое. Наконец, последняя строка таблицы. В ней представлена потребность в отдыхе, в расслаблении, вызванная любым напряжением, любым делом, даже интересным. Напряжение вызывает утомление. Если дело легкое, но долгое, тогда говорим «скучно», «надоело». Для снятия утомления требуется отдых, а для избавления от скуки – переключение на другое дело. хоть гирше, да инше. Значимость утомления среди других неприятных чувств невелика. Адаптация к нему выражается в тренировке к напряжениям. Разнообразие людей по отношению к переносимым утоплениям обозначено как большое. Это качество личности прямо смыкается с понятием характер, если его понимать как способность к напряжениям по силе и длительности. Важнейший вопрос науки о человеке – воспитуемость. В модельном представлении это свойство выражается в изменении значимости данной биологической потребности среди других. Этим воспитание отличается от адаптации, которая лишь уменьшает или увеличивает притязания, платы, но без изменения пределов чувств. Чувственная сфера человека, в отличие от животных, состоит не только из биологических чувств, тоже изменяемых воспитанием но еще из убеждений. Уже говорилось, что на языке кибернетики это словесные формулы, хорошо заученные, то есть натренированные, имеющие прямые связи с центрами приятно-неприятно. Они содержат оценки окружающего мира и себя самого, и программы правильных действий в ответ на такие оценки. При этом центры приятного и неприятного возбуждается так же, как и от частных биологических потребностей. Способность к тренировке нервных структур особенно велика в молодости. К старости падает, хотя и не до нуля. Упражнение мозга в детстве имеет особое значение. В это время растут новые связи между нейронами, и их рост направляется в функции. Таким путем закладываются представления по основным пунктам морали, имеющие отношение к врожденным потребностям. Что такое хорошо и что такое плохо. Процесс формирования личности условно можно поделить на три этапа. Так называемый импринтинг, впечатывание в самом раннем детстве примерно до двух лет, Воспитание через направленное внешнее воздействие от учителей, родителей, друзей и, наконец, самовоспитание, создание своих убеждений. Первый этап, хорошо прослеженный у животных, для человека еще спорный. Суть его состоит в автоматическом запечатлении внешних воздействий без участия критики. Второй – это типичное обучение морали как и физическим навыкам. Важнейшее условие успеха – авторитет воспитателя. Самым трудным для понимания является третий этап – самовоспитание, когда человек творчески переосмысливает то, чему его учили. Уже говорилось, что для модели нужна формализация, то есть надо перечислить по пунктам, определить, что от чего зависит и как. Наша таблица представляет упрощенный вариант такой формализации врожденных потребностей и их чувств. С убеждениями труднее, они очень разнообразны, поэтому для модели выбирают только те пункты, которые относятся к ее назначению. Например, нас интересовали убеждения, касающиеся общественных проблем. Для моделей общества необходимо представить себе распределение граждан по социальным классам и группам и по типам личности с примерными характеристиками каждого типа. За основу деления на типы взята сила характера, в которой выражена способность к напряжению, определяющую удельный вес человека в труде и руководстве. Вторым признаком выделена важнейшая потребность дающие направление деятельности представителя данного социального класса. Для своих моделей мы взяли только три – собственность, лидерство, интерес. Так все-таки, каков он человек? На этот вопрос нельзя ответить однозначно – хороший или плохой, эгоист или альтруист. Люди разные, есть такие, есть другие. Проект модели показывает, что существует по крайней мере 10 показателей, по которым нужно вводить различия. Если каждый может варьировать от одной до трех условных единиц, то разнообразие почти необозримо, каждый человек уникален. В модель приходится вводить ограничения. Мы провели исследование на моделях вопроса о потребностях при разных социальных системах. Вот как выглядят примерные результаты. Значимость семейных потребностей достаточно высока. Пожалуй, они наиболее биологичны. Материальные потребности – вещи, пища, одежда, жилище Значимость их высока, но может быть значительно уменьшена при удовлетворении минимума, равенстве и отсутствии примеров для расширения притязаний. Современный капитализм превратился в общество потребителей. Деньги и вещи стали в нем главной потребностью. Безопасность практически выражается уровнем социального обеспечения безработицы, поскольку все другие угрозы отсутствуют. Социализм начисто снял эти проблемы. Этого нельзя сказать о лидерстве – как потребности и престижи, как стимули. В любом коллективе проявляется желание его членов самоутверждаться и завоевывать превосходство над другими. Поскольку современная техника и разделение труда связанные с технологическим неравенством, то всегда будут условия для притязаний на высокое место в иерархии, даже не в формальной, например, в рабочей бригаде или школьном классе. Поэтому лидерство останется важным стимулом деятельности. Одним из проявлений его является чувство собственного достоинства. Социализм имеет несомненные преимущества, поскольку работа на конкретного хозяина унижает, а на общество возвышает. Потребность общения очень универсальна. Она удовлетворяется главным образом в сфере труда и семьи. Наиболее трудное положение с потребностью в информации. Простое выражение этого – требование к разнообразию труда. Технология массового производства породила конвейер, который лишил работу интереса. В то же время желание знать новое возрастает прямо пропорционально образованию. Так возникает одно из самых важных противоречий индустриального века – рост образования и большой процент скучного труда. Сгладить это противоречие можно только через технологическую революцию. Автоматы и робототехника должны заменить людей на однообразной работе.